Глава двадцать Единственное, что я умею делать хорошо, это ездить верхом. Мой голос прозвучал устало. Я соскользнула со спины лошади, понимая, что падаю прямо в руки Итана. Мужчина подхватил меня с удивительной легкостью и поставил на мостовую. А вы молодец, Джой. Только вам стоило не спасать меня, а мчаться прочь, раз уж вы смогли забраться на лошадь. И даже разнуздать ее, милорд напомнила я, качнувшись вперёд и привалившись к широкой груди Берингтона. Глупо он мыслит. Сразу видно, что совсем не знает меня. Я бы никогда не оставила в беде того, кто нуждался в помощи. И сейчас поступила так, как надо, а не так, как мне велело чувство самосохранения. Что с ним? Ткнула я пальцем в сторону тела, ещё не осознавая, что только что, возможно, убила человека. Думать о подобном было страшно и тяжело. «Сейчас проверю». Итан обхватил меня за плечи и, отодвинувшись, взглянул в лицо. «Вы в состоянии стоять на своих двоих, мисс?» Вместо ответа кивнула, но почти сразу всполошилась. «Томас, где он?» Берингтон тихо выругался и кивнул в сторону Ландо. «Там. Должен быть жив. Проверьте его, пока я посмотрю, что тут с магом». Я бросилась к экипажу. Лошадь зачем-то увязалась следом за мной. Вторая так и стояла в упряже, лишь головой мотала, но уже перестала испуганно ржать и водить ушами. А я пыталась разглядеть Грина в темноте у Ландо и нашла почти сразу. Мужчина лежал без движения, нога его была странно вывернута, и я, наклонившись, заподозрила, что Макс сломал ее Томасу. Или Грин просто неудачно приземлился, когда вступил в схватку, придя на помощь Берингтону. За спиной послышались шаги, а затем лорд подошел ближе и присел рядом со мной на корточке. Пока я осторожничала, Итан протянул руку и коснулся шеи Томаса. Затем перевел взгляд на меня и проговорил. Жив. Но, думаю, его взор скользнул по ноге управляющего. У него перелом. Тот мерзавец сильно ударил вашего друга. А с ним что, уточнила я. Мертв. Лошадка оказалась прыткой. Криво усмехнулся Берингтон и добавил «Еле слышно». Впрочем, как и наездница. «Помогите Томасу», — попросила я. «Мгновение. У нас еще один злоумышленник». С долей юмора сказал мужчина и, оставив меня рядом с Грином, встал и направился туда, где на мостовой лежал кучер. Я мысленно понадеялась, что хотя бы тот бандит остался жив. Мне не терпелось узнать, кто же подослал этих двоих. Странное дело, но я пока совершенно не чувствовала за собой вины. А ведь именно я убила человека. Говорят, что это страшно, и угрызения совести мучают до самой смерти. Но у меня лишь в самой глубине души шевельнулось нечто похожее на сожаление. Наверное, потому что я понимала, маг убил бы и Томаса, и Итана, будь на то его власть, и пытался это сделать. Так что стоит ли жалеть о смерти негодяя, на совести которого, возможно, уже не одна невинная душа? Привстав, я выглянула за экипаж и увидела, как Итан, подхватив нашего кучера за воротник, поднимает его на ноги. «Жив», — поняла с долей облегчения. А Берингтон с силы встряхнул мужчину и прорычал. «Открывай глаза, давай же, я знаю, что ты уже очнулся». Бросив взгляд на Томаса, я решительно вышла из-за и приблизилась, желая услышать все то, что Итан вытрясет из бандита. «Ну, открывай глаза, или я сам тебе их открою. Поверь, тебе это совсем не понравится». Голос лорда прозвучал зло и предупреждающе, и кучер проникся, заморгал, приходя в себя. забормотал что-то несвязное, заставившее милорда снова применить силу. «Кто вас послал сюда?» Припечатав возницу к экипажу, задал первый вопрос Берингтон. «Я не знаю», — прохрипел в ответ пособник мага. «Нас наняли». «Кто?» — рявкнул Итан. «Керк знал, не я. Я только выполнял то, что мне говорили», — последовал ответ. «Все вы так поёте, когда прижмёт». Совсем не по-светски произнёс лорд. «Но я не лгу». «Рассказывай всё, что знаешь». Если солжешь, я почувствую. Я тоже маг, как и твой сообщник. Так что не советую даже пытаться обмануть меня. Я ложь чувствую за милю. А твой керк уже отправился в лучший мир. Хотя сильно сомневаюсь, что там его ждут. Я усмехнулась. Итан блефовал. Но кучер пропустил всё самое интересное и вряд ли был в курсе того, что на Беринг-то не браслеты. Зато блеф подействовал. Бандит, видимо, подумал, что с его сообщником расправился маг, потому что заговорил и достаточно спора. А я, скрыв ухмылку, подошла на шаг ближе и не думая переубеждать наемника в правоте Итана. Просто слушала, внимая каждому слову. «Нам велели ждать возле отеля. Дали описание девушки и ее спутника. Не вас, сэр», — заговорил поддельный кучер. Было сказано убрать мужчину, а девушку доставить по обговоренному адресу. «Что за адрес?» — спросил Берингтон. Кучер икнув назвал. «Это у причала», — добавил он, заметив замешательство на лице благородного джентльмена. «Кто там будет ждать?» «Не знаю, сэр. Заказчик. Но я клянусь, что не видел его. Это Керк». «Что знаешь еще? Смотри, думай хорошенько». Итан еще раз встряхнул кучера, да так, что у того клацнули зубы. Зато, кажется, помогло. «Если скажу что-то важное, отпустите?» — вдруг нагло спросил он. Берингтон несколько секунд смотрел на нахала а затем просто рассмеялся ему в лицо. «Ты мне и так все расскажешь, особенно если тебя хорошенько попросить». Итан переместил одну руку на горло кучера, а второй принялся обшаривать карманы бандита, бросив мне, раз уж вы подошли, мисс Дорнонн. «Будьте любезны, проверьте сапоги нашего друга на предмет оружия. Что-то подсказывает мне, что он прячет от нас нечто интересное». Я приблизилась, вздохнула, подумав, что вместо ужина в дорогом ресторане в компании двух приятных мужчин вынуждена сперва спасать их обоих, а затем совать руки в сапоги какого-то разбойника, который, возможно, и ноги-то не мыл. Бр! проговорила, но дело сделала. Присела на корточки и проверила обувь. Что и говорить. Берингтон не ошибся. Нож. Вытащив оружие, я отдала его Итану. Лорд кивнул, благодаря меня за помощь, а затем приставил нож к горлу его обладателя. «И когда ты собирался это использовать?» «Не собирался», — ответил кучер, но глаза его забегали. Мужчина явно врал, и это понимали все. При мне впервые вытягивали информацию из человека. Я видела, как Итан слегка надавил на рукоять ножа. Кожа вместе нажима поддалась острию. Тонкая алая струйка, тёмная в полумраке, потекла за шиворот бандита. «Я, правда, не собирался, сэр. Я же не враг себе самому». Торопливо принялся оправдываться кучер. «Джой, скажите-ка мне, есть в этом проклятом городе хоть какая-то стража? Кто-то, кто контролирует здешних господ пиратов и наёмников?» Я передернула плечами. Есть, но не думаю, что они заходят так далеко в трущобы. Ну, это ничего. Сейчас мы нашего господина отвезем куда надо, и пусть с ним разбираются. Не надо, сэр, — прохрипел бандит. Отпустите, и я расскажу вам кое-что важное. Ты не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Итан сдвинул брови и снова надавил на нож. Дернешься — сдохнешь. Солжёшь — сдохнешь. Рассказывай, что ещё не договорил, мерзавец. Кучер скосил взгляд на оружие в руке Берингтона, сглотнул и попытался отодвинуться от опасной близости с ножом, но Итон только усмехнулся. «Не тяни время, мне начинает надоедать». И уже обращаясь ко мне, «Мисс Дорнон, посмотрите, как там наш раненый друг». «Томас». «Точно, я оставила его одного» а управляющий, возможно, уже пришел в себя? Хотя вряд ли. Случись подобное, он позвал бы нас. А так на улице царила тишина, нарушаемая лишь голосами Итана и разбойника до да похрапыванием успокаивающихся лошадей. Кивнув Берингтону, я направилась проверить Грина. Нашла его лежащим там, где мы с лордом его оставили. Видимо, при ударе Томас сильно приложился головой, так как по-прежнему находился без сознания и нам стоило поспешить доставить его к лекарю, так как в пылу драки могло случиться всякое, а терять этого замечательного человека и друга мне не хотелось. Керку было велено после того, как захватим девушку, отправить магическое послание некому господину по имени Дорном. Вдруг услышала я. «Что?» — скинула голову, оборачиваясь назад. В эту секунду даже Томас перестал меня так волновать, как услышанное. «Теперь, если у меня и оставались какие-то сомнения в причастности Персивали к этому несостоявшемуся похищению, они резко отпали, явив истинную картину происходящего». «Что должно было быть в послании?» – прорычал Берингтон, а я ринулась обратно, намереваясь не упустить ни единого слова из того, что скажет этот негодяй. «Точно не знаю». «Вроде бы что дочь господина у нас, и ему стоит принять какое-то предложение и не артачиться», быстро ответил кучер. «Но это все, что я знаю, господин», продолжил бандит. «Отпустите меня, прошу, и не мечтай», ответил Итан и убрал от горла наемника нож, а потом нанес молниеносный удар ему куда-то в область шеи. И я увидела, как содрогнулось тело кучера, после чего глаза его закрылись, и мужчина начал оседать. «Ведите сюда вторую лошадь», — велел мне Берингтон. «Придется снова запрячь ее и ехать отсюда как можно быстрее. Боюсь, что человек, продумавший ваше похищение, может послать кого-то еще. А у нас есть раненый, о нем надо позаботиться». Он поднял бандита и, протащив, уложил на дно ландо. Затем огляделся в поисках веревки и, не обнаружив таковой, обратился ко мне. «Мисс, ваш пояс на платье из прочной ткани». Я сообразила и, распустив пояс, протянула его Берингтону. Итан завел кучеру руки за спину, повозившись с бандитом, и связал их, после чего направился в сторону, где под экипажем лежал Грин. Я же поймала лошадь и принялась возвращать ее в упряжь. «Ваш управляющий сломал ногу», — сообщил мне лорд. «Угу», — возясь супряжью, проговорила я. «Нога эта не смертельна. Главное, жив. А уж там лекари за пару дней поставят Томаса на ноги. Просто облегчение знать, что с ним все в порядке. Конечно, следует еще услышать, что скажет лекарь, но, по крайней мере, временно я могла себе позволить не думать о мистере Грине. А вот то, что я услышала от так называемого кучера, меня сильно волновало. А вы молодец». Рука Итана появилась рядом, помогла затянуть ремень на лошадином боку. Я даже вздрогнула от неожиданности. Только что мужчина возился с раненым и вот уже стоит рядом. И как ему удалось так тихо подойти, что я не услышала? Или я попросту задумалась? «Мне нужно срочно вернуться в отель», — проговорила я, даже не поблагодарив лорда за комплимент. «Что вас тянет туда?» Я почти ощутила, как Берингтон усмехается. Хочу сообщить отцу, что со мной все в порядке. Кто знает, вдруг Персиваль отправит ему письмо, даже несмотря на то, что попытка похищения не удалась. Закончив супрежью, я повернула голову и встретилась взглядом с лордом, стоявшим рядом. Его глаза сверкнули, а я так не вовремя ощутила тепло, разлившееся по телу. Да что же он делает со мной? Почему я так реагирую на один взгляд Берингтона? Мысли унеслись вскачь и, увы, совсем не в том направлении. Право же, я буду очень рада, когда этот мужчина уедет из Порт-Руана из-за одной из моей жизни. Его присутствие в ней пугало. Оно делало меня уязвимой и какой-то другой, совсем не похожей на себя прежнюю. И сейчас, глядя в глаза Итана, я могла думать только о том, как хочу, чтобы он снова стал таким дерзким, как тогда на балу чтобы снова поцеловал меня. Встряхнув волосами, прогнала на вождение. Яркую картину нашего поцелуя спрятала в самые задворки сердца и заставила себя спокойно взглянуть на лорда. А он будто застыл, глядя на меня. Взгляд скользил по моему лицу, словно мужчина пытался разглядеть меня в этом полумраке. «Что у вас стряслось, мисс Дорнон?» спросил Итан. «Почему вас пытались похитить?» «Я полагаю, что это козни сэра Персиваля, ответила я. «Вы видели его там, на рынке. Во время торгов он пытался вас купить. Думаю, ему был нужен боевой маг». «В качестве раба, конечно же», — произнес Берингтон. «О, наш замечательный сосед не имеет привычки моего отца отпускать людей. Пожалуй, я плечами». «Так он ваш сосед?» — уточнил Итан. Он быстро проверил мою работу и снова повернулся ко мне. Я устроил Томаса на сиденье. Вам следует сесть рядом с ним, чтобы во время поездки ваш управляющий снова не упал. И, кстати, бандит находится там же, так что если он даже шевельнется, то зовите меня, мисс. Итан хотел подать мне руку и помочь забраться в экипаж, но я покачала головой. И не потому, что была такая уж самостоятельная, это само собой просто не могла себе позволить, чтобы лорд Берингтон коснулся меня сейчас, когда я едва успокоилась. Не настаивая на помощи, Итан занял место кучера, а я села рядом с греном, положив руку на его плечо, намереваясь придерживать мужчину, пока мы будем выезжать из этого квартала. Тело мага, которого возница наемник назвал Керком, осталось лежать там, где его нашла небесная кара или судьба. И ни я, ни Итан даже не бросили взгляды в сторону мертвого. Да, я понимаю, что это было не по-человечески, но маг не вызывал во мне и доли сострадания. Ландой ехала по улице, постепенно набирая скорость. Я приглядывала за связанным наемником, уделяя ему больше внимания, чем Томасу, и понимая, что сейчас важнее остаться в живых. А от этого липового кучера стоило ожидать чего угодно. Мимо проплывали дома. Улицы наполнялись светом, льющимся из окон. И хотя Берингтон правил весьма хорошо, один раз мы все же свернули куда-то не туда и проблуждали, теряя драгоценные минуты. Но скоро снова выехали на нужную дорогу, и я стала узнавать дома и скверы, мимо которых вез нас наемник. «Так что у вас происходит, мисс Дорнон?» Итан позволил себе обернуться и бросить на меня быстрый взгляд. «Долго рассказывать, милорд», — ответила я. «А я и не спешу», — ответил мужчина, добавив. «Вы лучше меня знаете, город. Говорите, куда нам ехать». «Я помню только дорогу к отелю», — призналась я, повышая голос, чтобы за перестуком копыт по мостовой мой временный кучер мог услышать меня. «Возможно, стоит остановиться и спросить у прохожих?» — уточнила. «Хотя пока мы встретили только какого-то мужчину в высоком цилиндре» да явно спешившего с поручением чернокожего слугу с сумкой наперевес. «Давайте в отель. Думаю, там нам помогут и лекаря вызвать, и стражу, если такая только существует в этом городишке», — отозвался Итан, а затем снова уточнил. «Говорите мне, куда поворачивать, и заодно расскажите о том, что происходит. Знаете ли, весьма неприятно находиться в неведении, особенно после того, как тебя едва не убили». Я замялась. Бросила взгляд сначала на Томаса, потом на наемника, который по-прежнему валялся мешком на противоположном сиденье, а затем заговорила. Рассказала быстро и кратко о претензиях Персиваля на рудник моего мистера Дорнана. Попутно сообщила о своих подозрениях в причастности Лейна к несостоявшемуся похищению а затем, чтобы уж высказаться до конца, призналась, что хочу предупредить отца и отправить ему сообщение о том, что я жива и здорова. Мало ли, как решит все обыграть наш сосед. «Зачем этому человеку ваш рудник?» — спросил Итан. «Здесь поверните налево», — скомандовала я. Он кивнул, и лошади, послушные руке кучера, потянули ландо на соседнюю дорогу, свернув в указанном месте. Здесь уже было достаточно людно, и мы через несколько минут должны были достичь отеля, а там все будет намного проще. Найдется и лекарь, и городская стража, но следовало ответить Берингтону, который ждал моих слов, проявляя завидное терпение. Я не знаю, призналась честно. Я так понимаю, у него нет проблем с деньгами, сказал громко Итан. А значит, там есть то, что интересует этого человека. Он говорит о маг? «Да», — ответила я и зачем-то кивнула, хотя Берингтон не мог меня видеть, слишком сосредоточен был на дороге. Мы разминулись со встречным ландо и снова свернули мимо линии магазинов и фонарей, светивших так ярко, что, казалось, наступил день. Но на нашем руднике нет ничего особенного. Да, это богатый участок земли, но, насколько я знаю, рудник Персиволя приносит лишь немногим меньше прибыли, чем наш» там что-то есть, мисс Дорнум. Иначе объяснить все, что происходит с вами и это упорство вашего соседа, нельзя». Итан заметил отель и направил к нему Ландо. И уже через пару минут мы остановились перед главным входом, а Берингтон, завидев слугу, стоявшего у дверей, зычно крикнул Лекарь сюда! Живо!» И понеслось. Слуга оказался расторопным. Кивнул и убежал. Пока мы выбирались из Ландо, я слезла со своего сиденья, устроив голову Томаса как можно удобнее, а лорд спрыгнул с козел и первым делом направился проверить связанного лжекучера. Несколько минут спустя к нам уже спешили сотрудники отеля вместе с управляющим, и я, признаюсь, позволила Берингтону взять все в свои руки, и не пожалела об этом.